Глава шестнадцатая Прошел дождь. Стояла теплая ночь. Асфальт влажно поблескивал после ливня. Проходя по улице, он заметил такси, выстроившиеся друг за другом в ожидании запоздалых пассажиров. Замедлив шаг, худ остановился. Сунув руки в карманы, он смотрел вдаль, раздираемый сомнениями и полный каких-то смутных предчувствий. Ему страшно не хотелось возвращаться на виллу Оливье. От этого места веяло могильным холодом и немой угрозой. Он понимал, что его поход в Лениша был ничем иным, как простой попыткой оттянуть время. Он выругался. Конечно, шанс приоткрыть завесу над тем, чем именно занимается Лобар, существовал. С другой стороны, если Эндрюс доложил, что встретил его в городе, его наверняка будут там поджидать. То, что они створили с Тейтом, могло оказаться просто детской шалостью в сравнении с тем, что уготовано ему, ведь они считают его по-настоящему опасным. Худ решился. Поравнявшись с первым такси, он забрался в салон и скомандовал шоферу. «Поехали в Сен-Жак». Затянувшись с сигаретой, он откинулся назад на сиденье. Какую неоценимую услугу мог бы ему сейчас оказать Туки Тейт с его 32-летним стажем взломов и ограблений? Уж то смог бы дать отдельный совет, где на вилле нужно искать и где там укромные тайники. Хотя ночь уже вступала в свои права, оживленное уличные движения не прекращалось огниницы остались далеко позади. Ему казалось, что фонари, расставленные вдоль дороги, отбрасывают мертвенный и зловещий свет. Дорога изогнулась, и внизу в бухте появился американский крейсер, увитый цепочками огоньков. Между крейсером и берегом сновались шлюпки. Худ смотрел вниз. В Дарсе, старом порту Вильфранша, Празднично сияли окна открытого в этот поздний час магазина военной базы США. Фары такси осветили плакат над дорогой «Выставка цветов». И вдруг так пахнуло покоем и легкостью мирной жизни обывателя. Вильфранш был переполнен американскими военными моряками. Такси еле ползло, попав в неожиданную пробку. На развилке одна дорога уходила вправо и спускалась в порт. С обеих сторон она была заставлена машинами. Несколько французских проституток выседали на террасе кафе в свете разноцветных бегущих огоньков, пытаясь завлечь клиентов. Какой-то моряк лениво приблизился к широкому, как дом, Олдсмобилю, выплюнул жевательную резинку и сел за руль. Таксист, везущий худо, глядя на окно, невнятно выругался. На сером автобусе у обочины косовалась табличка с надписью «ВМФ США в город». Автобус отходил по расписанию, и в салоне уже сидели несколько семей. Светволосые мальчуганы в синих штормовках на молниях шумно сопели, возились, карабкаясь и взбираясь на сидень Жены попахивались сигаретами, мужья, стриженные под бобрик, были в штатском. Несколько лейтенантов, несущих китель на вешалках, пересекли дорогу и зашли в автобус. Американский флот закреплялся в этой зоне. Американские квартиры, американские школы и все прочее. Жены моряков, обреченные оставаться чужими во французской среде, проводили время вместе, томясь и скучая, когда их мужья выходили в море. В одном из баров виднелось множество голов, стриженных под бобрик Матросы поковили себя смотрительно и благоразумно. Такси вырвалось из пробки и начало взбираться на агро, чтобы попасть на противоположную сторону бухты. Повыше ярдах в пятистах на склоне при въезде в город движение было перекрыто. Мигали красные сигнальные огни, и с обеих сторон дороги два черно-белых полицейских фургона перегораживали проезд. «Ну — вот, начинается, — подумал Худ. «Полицейский кордон!» — бросил через плечо таксист, плавно сдормозил и остановился. Показались два полицейских. Один остался стоять на шаг сзади с легким автоматом наперевес, второй отрывисто бросил документы. Хут открыл дверцу такси и вышел. В подобных случаях лучше выходить на свежий воздух, на открытое пространство. Они находились высоко над заливом. С одной стороны тянулся низкий каменный парапет. Он отвесно спускался к железнодорожным рельсам и валунам глубоко внизу. Другим боком дорога упиралась в гладкий каменный утес. Мест полиции выбрало удачный. Французская полиция часто выводила худо из себя. Он взял себя в руки и на самом ломаном французском, какой только ему удался, произнес «Добрый вечер, мсье». Худ сунул руку в карман, вытащил портмоне и достал из него водительские права гонщика, выданные Международной Федерацией Автомобильного Спорта, с фотографией морды орангутанга в правом верхнем углу, которая должна была символизировать собою лицо владельца документа. Он пользовался ими бесчетное количество раз прежде, и они никогда не подводили его. Полицейские обычно внимательно разглядывали фамилию и имя, Шевеляя про себя губами, они читали по слогам «Чарлза Килдар Худ». Затем козыряли с улыбкой и на ломанном английском, где с кемыни лыком шиты, картавили вас, сао! Доброй ночи, сао!». Никто никогда не смотрел на фотографии рангутанга На всякий случаи Худ всегда имел при себе и нормальные водительские права со своей фотографией, но обезьяна была одним из элементов его оснащении Если бы ее заметили, у него всегда был шанс отшутиться и наболтать какие-нибудь малозначьи смешные пустяки с примесью лести. Фраза «Это не могло укрыться от вашего взгляда, офицер!» или подобное ей всегда уручали его. И он успешно избегал неловкой ситуации. Он протянул документы полицейскому, тот внимательно изучал написанное, переводя взгляд с худа на документы обратно. И англичанин на ломаном французском начал худ и затем продолжал по-английски. Точнее говоря, ирландец, если вам это, конечно, интересно. Полицейскому явно не понравилась английская речь, и он нахмурился. — Как? — неодобрительно, — переспросил он по-французски. Худ пожал плечами. Полицейский с сомнением посматривал на него из-под нахмуренных бровей, хотя на фотографию орангутанга внимания не обратил. Худ тревожно чувствовал между этими двумя близкое родство. Незаметно уронив на землю фотографию Китти, которую она дала ему перед уходом, он быстро метнулся, чтобы ее поднять. Как он рассчитал, полицейский немедленно заинтересовался. — дайте сюда. Что это? — спросил он, вытаскивая снимок из рук Худа. — Моя подруг залепетал по-французски Худ, — или мне должно произносить мой подруг. «Герлфренд, знаете ли», — перешел он на английский, — «прямиленькая душечка, правда?» Тень понимания озарила глуповатое лицо полицейского. Губы сложились в какое-то подобие улыбки. Он показал фотографию своему напарнику и, усмирив худо презрительным взглядом, с ног до головы вернул худо документы и фото. «Поезжайте!» — он мотнул головой, чтобы они поспешили. Худ вернулся в машину, хлопнул дверцей, водитель нажал на газ, и они понеслись. В Сен-Жанне, не доезжая до набережной, Худ расплатился и вышел. Стояла тишина. Ярко светили огни соседнего ресторанчика, портовый бар был открыт. Из динамика одного из катеров доносились звуки соло на трубе. Он начал взбираться. кап ферра. Через десять минут показалось вилла Оливье. Сначала Худ подергал дверь служебного входа, она была все еще заперта. Вытащив из кармана ключи, найденной в линкольне, он слегка приоткрыл дверь. Света в вилле не было, Худ шагнул вперед. Мрачная громада здания возвышалась на фоне темного неба. Стараясь ступать по траве, Худ обошел гараж. Спрятавшись в тени деревьев, он замер, осматриваясь и прислушиваясь. Безмолвие, полной скрытой и невидимой угрозы только отдаленный рокот моря и шорох гальки больше ни звука он подумал о теле шофера распятым далеко внизу у самой кромки воды следовало спрятать тело он стиснул зубы при мысли о подобной перспективе но делать было нечего Через пару часов трупа обнаружат, и на виллу стянутся все полицейские округи, начнут допрашивать Лабера, а потом... Он, Худ, может смело выходить в отставку. Все выглядело по-прежнему. Линкольн стоял на дорожке перед гаражом, ворота гаража открыты. Худ обошел Линкольн и зашел в гараж. Внутри он зажег свой маленький карманный фонарик в виде карандаша. В гараже тоже ничего не изменилось. Худ выключил фонарик, вышел и побрел к кустам, которые отмечали начало склона, спускавшегося к краю пропасти. Пробравшись в этме через заросли кустарника, он оказался на обрыве. Холодный ветер обдувал кожу. Совсем близко шуршала галька и шумело море. Момент был неприятный, но он взял себя в руки. Включив фонарик, Худ осмотрелся вокруг и понял, что стоит на поляне между кустами. Отойдя в сторону, он добрался до железной лестницы, ведущей на берег моря, и начал спускаться. Слабый средиземноморский отлив заставил отступить море примерно на фут и приоткрыть узкую полоску мокрой гальки у прибрежных камней. Галька громко хрустела под ногами. Немного дальше ему предстояло карабкаться по камням, Впереди выступал еж, составленный из металлических штырей и прутьев. Тела нигде не было. Худ обошел все кругом, посветил фонариком в воду, но ничего не увидел. Он провел рукой по верхушке прутьев, и фонарик высветил засохшую кровь. Пучки морских водорослей наотмели говорили о том, что иногда морские волны докатывались до ежей, омывая их, не они ли унесли тело шофера? Худ вернулся наверх. Кухонная дверь на вилле все еще была распахнута. Настежь, войдя в здание, он остановился и прислушался. Тишина. Вернувшись в гостиную, Худ включил лампу. В серванте стояла батарея бутылок со спиртным, и он решил смешать себе виски с содовой, но уже поднося стакан ко рту, внезапно передумал и швырнул его через всю комнату. Стакан разлетелся вдребезги. К черту Лобера вместе с его выпивкой. При воспоминании о Тейте его предсмертной агонии худо хватило холодная ярость. Он почувствовал омерзение, как бы ему хотелось взорвать этот дом. Все зло, о котором говорил Кондор, перечисляя послужной список Лобера в этом доме, воплощалось в действительность, и фоном служили, Роскошная обстановка, коллекции картин и антиквариата. Лобер внушал ему отвращение потому, что окружал себя предметами искусства, которые во все времена были выражением порождением добра и любви. В глазах худо вновь воцарился ледяной холод. Он вышел в гараж, нашел тяжелый молоток, топор и долото. Под верстаком лежал короткий железный лом, который вполне мог сойти за Фомку. Все он взял с собой в дом, включил свет и поднялся на второй этаж. Порогом бронированной двери служила панель из дорогого дерева. Он начал крушить ее, разрубая топором дерева и расширивая щепки во все стороны. Теперь он добрался до стального покрытия. В дело пошел лом. Худ работал, не покладая рук. Он вспотел, скинул пиджак, но дверь, как видно, Обивал мастер своего дела, она не поддавалась. Полчаса работы ни к чему не привели, и Худ бессильно отшвырнул инструмент. Он уныло спускал рукава, когда услышал, как кто-то подъехал к дому. парадные двери отворилась, хлопнула, и из коридора донесли звуки голосов. Худ набросил на себя пиджак, закурил и вышел на площадку. Бесприту Лобер и Сью Трентон изумленно подняли головы. Последовала короткая пауза. Лобер в темном костюме с галстуком бабочкой замер неподвижно. Девушка в маленьком вечернем платье озадаченно хлопала ресницами. Затем немая сцена пришла в движение. Девушка сняла руку с плеча Лобера. Он ухмыльнулся и шагнул вперед. — Добрый вечер, мистер Худ. Добрый вечер. Худ спускался вниз. «Добро пожаловать на виллу Оливье. Рад, что вы смогли найти дорогу и войти. Можно поинтересоваться, каким образом? Меня привез ваш шофер. Я уж давно вас поджидаю. Он ездил за вами?» Сью Трентон покачнулась и, схватив за руку Лобера, захихикала «Нет, хотя мы его ждали. И он нам сейчас нужен, правда, Коко. Он должен отвезти нас в казино. Она была пьяна». Вероятно, сюда они приехали на такси. Неожиданно произошло то, чего Худ до сих пор никогда не видел. К массивному лицу Нобера плела кровь, оно потемнело, как будто чьи-то невидимые руки сжали мощной хваткой его горла. Через все лицо проступила красная полоса, словно от удара плетью. Его тело содрогнулось, длилось это всего одно мгновение. Приступ бешенства прошел так же неожиданно, как и начался. Худ никогда не видел ничего подобного. Никто не пронил ни слова. «Входите!» — Лобер свернул в гостиную. «Позвольте предложить вам выпить. Мне тоже хочется выпить!» — протянула девушка. «Жаль, что на сейчас нет слуг, мистер Худ. Обычно здесь всегда находятся смотрители, но позавчера они попали в аварию». Люди так беззаботно гоняют на больших скоростях. Он сделал нагзачитную паузу и тут заметил на стене мокрое пятно от разбитого стакана. — Виски, мистер Худ. Худ холодно взглянул на Лобер. — Я собирался выпить виски, с содовые, со льдом, но передумал. Сейчас с вами я не прочь. — Будем надеяться, что мой шофер не попал в аварию, — заметил Лобер. — Вы считаете, его можно назвать беспечным? — Я уверен, вы назвали бы его осторожным. На него можно положиться. Он надежный и классный шатер. Вам покрепче, мистер Худ. — Спасибо. Лобар протянул девушке маленький стакан, а Худу высокий, наполненный до краев. Северн плеснул чуть-чуть виски. — За вас, мистер Худ. Ваше здоровье, мистер Лобар. Похоже, Лобар привез сюда Сюзи, чтобы переспать. — Иначе с ним был бы телохранитель. Видимо, Лобарыча ничего не знала о шофере. Интересно, мистер Кот, вы видели вела с У меня две картины, они не... Тьфу! Что за гадость? — прервала его Сью. Я ничего не хочу слышать про картины старых мастеров. Я хочу играть. Поехали в казино. Я весь вечер твержу про это. Я хочу сейчас. Лоба раскалился. — Нет. «Я считаю, не стоит», — произнес Лобер, — «никакого казино». «Что?» С гримаской, раздраженной подвыпившей барышнина она демонстративно от него отодвинулась и повернулась к Худу. «Мы поедем, не правда ли, мистер Худ?» «Замечательная идея», — ответил Худ. Лобер в этот момент выглядел особенно отвратительно. Его изувеченный глаз налился кровью. Он, вероятно, пришел в ярость от перспективы провести вечер с испорченной и избалованной девицей. В интересах Худо было раздразнить его как можно сильнее. Сейчас худу предстояло раскалить лобара до бела, чтобы тот раздраженный и взбешенный совершил какой-нибудь опрометчивый шаг, и худ смог бы сделать ответный ход, переиграть его и уничтожить. У него было сильное подозрение, что... Яхта Тритон, несмотря на свой лоск и роскошь, представляет собой нечто гораздо большее, чем воображают кондоры его ведомства. Нужно вынудить Лобера раскрыть свои карты. Он допил виски. Ну что ж, тогда пошли. Девушка пьяно расхаталась. — Одну минуту, — сказал Лобер. — Я посмотрю, где шофер. Наливайте еще, мистер Худ. Он вышел из комнаты. «Налейте, малышки, сью стаканчик, ладно?» Девушка пошатывалась рядом с Худом, придерживая его за руку. «Вы хороший парень, мистер Худ. Мистер, как вас там? Почему я все время называю вас? Эй, почему вы не нальете мне выпить?» Пытаясь понять, в какую сторону ушел Лобер, Худ неслышно подкрался к двери. Момент был довольно щекотливый. Свет в коридоре у входа не горел. Перед ним простирался погруженный во тьму дом. и вносилось не звук Лобер куда-то исчез. Вполне возможно, он затаился где-нибудь всего в пяти футах отсюда. Интересно, он уже видел следы на бронированной двери. Худ услышал щелчок и чей-то металлический голос. По звукам он был коротковым передатчик Худ почувствовал, как над его головой сгущаются тучи. Девушка сидела, зажав во рту сигарету, и пыталась найти в сумочке спички. Худ вернулся в комнату и смешал коктейль. «Эй, я где моя выпивка?» Она выпустила ему в лицо облачко дыма. «Попозже», — улыбнулся Худ. «Кстати, а куда вы ездили с лобаром?» Она вновь захохотала, откинув голову назад. «Мы ездили в страну чудес» далекую и прекрасную. Мы взбирались к ней долго-долго, она высоко-высоко в горах там еще строят новый горнолыжный курорт, лунные горы, сплошной восторг. Краешком глаза Худ заметил какое-то стремительное движение за распахнутой дверью. А может быть, ему это просто почудилось. Он страшно жалел, что у него не было при себе пистолета «Знаете, иногда вы становитесь каким-то странным, мистер. Как вас опять забыло?» Чарльз. До него внезапно дошло, что Лобер вызывал подмогу. Сейчас он вернется и скажет что-нибудь вроде. «Мне очень жаль, но шофера до сих пор не нашли. Я вызвал машину, она приедет через пару минут». Этот вариант был крайне нежелателен. В машине вместе с Лобером его головорезами Хоть легко мог стать жертвой несчастного случая. В чем избавиться от его трупа не составит никакого труда? Этого нельзя допустить. Конечно же, он мог бы ответить Лоберу. Шофер рассказывал мне, что ваша машина здесь, может быть, воспользоваться ей. Но Лоберн это пожмет плечами. Я не люблю водить. Кроме того, я уже вызвал машину. Кое-кто из моих друзей мне обязан и почтет за честь меня сопровождать тут посмотрел на девушку. — Пошли, Сью. — Да, мы идем. Она просияла. — Здорово. Я буду играть по-крупному и намеренно выиграть тысячи. Понимаете, тысячи. С пьяной развязанностью она прошла по комнате. Дым сигареты застилал глаза, и она никак не могла найти то, что искала. — Чарльз, дайте мне выпить. Она повернулась к нему. — Почему вы не дадите мне выпить? — Мы закажем выпивку в казино. Идем. Он подошел к ней взял под локоть. Нет уж, подождите. Она капризно смахнула его руку. Я хочу взглянуть в зеркало. Мне надо привести себя в порядок. Она вытащила косметичку. В ней лежала коробочка с пудрой. Дунув на пуховку, сью припудрила носик. Потом, не вынимая изо рта дымящуюся сигарету, стала мазать губы помады. Худ напрягся. В любое мгновение мог вернуться Лоберр. — Сью, пойдемте. — Хорошо. Она не спешила. Закончив краситься, она бросила косметичку обратно в сумочку. Худ тревожно глянул на дверь. Нельзя было терять ни минуты. — Сью! Еще подтягивал чулки, заправляя их потуже в резинки. — Девочка моя, сейчас не время заниматься пустяками. Он подбежал к ней, легко приподнял и бросился к двери. — Эй, постойте! — Она хихикала и протестующе дрыгала ногами. — А как же Коко? Мы должны подождать Коко. Они уже спустились вниз и приближались к выходу. — Коко, он меня уносит! — Замолчи! Худ зажал рот свободной рукой. Она начала извиваться. Они уже выходили через парадный выход. Она давилась смехом и одновременно закашлялась. Худ забросил ее на плечо, как ковер, и побежал к дорожке перед гаражом. Линкольн стоял на прежнем месте. Он рванул дверцу, бросил Сью на переднее сиденье, силой оттолкнул ее подальше и сам уселся за руль. Внезапно он увидел, что внешние ворота виллы открыты. Он включил фары. В пучках света стал виден стоящий ворота Хлобер. Очевидно, он кого-то поджидал. Лобер резко дернулся, прикрыл глаза от слепящего света фар, отступил немного назад, и в этот момент в проеме ворот появился красный Мерседес. Худу хватило времени заметить в машине четверых или пятерых громил. У сидящего за рулем был перебит нос. Ошибки быть не могло. Прибыли ребята Лобера. Он нажал на газ, машина, сорвавшись с места, рванулась вперед и вовремя. Мерседес остановился, дверцы приоткрылись. Худ все поставил на карту. Огромный Линкольн едва не врезался в Мерседес. Их разделяли какие-то три дюйма, не больше. Худ бешено вывернул руль и через мгновение Линкольн вылетел за ворота, стремительно удаляясь вниз к городу. — Эй, а где же стрельба? — девушка опустила окно. Худ промолчал. Глаза его метались с дороги, в зеркала заднего вида и обратно. Через секунду на дороге должен был появиться преследующий их Мерседес. Дорога вела змейкой по темному склону. Они достигли первого поворота. Погони еще не было. Машина худо неслась на максимальной скорости. Он объехал боль Е и вырулил на дорогу, которая петляла по направлению в капелле Сан-Мишель. В конце длинного прямого участка он оглянулся назад. На дороге позади никого не было. Мерседес их не преследовал. Он откинулся на сиденье и закурил. итак он попал в западню. Эта западня с Ютрантон.